Глава 3. Стефан. Тишина окутывала мой дом. Ее нарушало только тиканье часов, привычная атмосфера, которую, тем не менее, сложно было назвать уютной. Наступил вечер. Днем опять звонила мачеха, рассказывала, что присмотрела здание для своих косметических магазинов или что она там хотела открыть. Намекала, что неплохо бы поделиться деньгами. Я пообещал оплатить хотя бы половину ее расходов. Пусть только оставит меня в покое. Когда в дверях появился слуга с конвертом, я не сразу понял, что он принес. Оказалось, приглашение. Странно. Обычно мне сначала звонили, и только потом, получив согласие, присылали карточку с указанием места и времени. На этот раз получилось иначе. Господин и госпожа Эо Шейд жаждали видеть меня на празднике в честь юбилея главы семьи. «Занятно. Господин Эва был одним из подпевал летиссы. При меня, конечно, помалкивал, но я знал, что в мое отсутствие на собраниях он порой болтает слишком много. Видимо, недавняя демонстрация силы подействовала, и Шейд решил умилостивить льва, пригласить на праздник. Сначала я решил не ходить. Швырнул карточку на стол и уже почти забыл о ней. Как вдруг пришла мысль, что сходить наоборот стоит». В любом случае, среди гостей будет много членов общества чистой силы. Освежу их впечатление от общения со мной. Поэтому ровно через неделю я подъезжал к роскошному дому Эошейдов. Он утопал в розах — белых, алых, сиреневатых, желтых. Их аромат проникал даже в автомобиль. Я еще не успел открыть дверцу, как уже услышал благоухание. Слуга поторопился забрать у меня ключ-таблетку, а я прошел к дому. Хозяева встречали гостей у широкой лестницы, ведущей на второй этаж, где и должны были состояться основные торжества. Кажется, меня не очень-то ожидали здесь увидеть, потому что Дэрил Эо Шейд вдруг побледнел. Зато его супруга солнечно улыбалась. Стоит признать, она выглядела великолепно. Готов поспорить, прибегала к услугам кого-то из магов красоты. «Господин Эо Тайрон!» Шейд взял себя в руки. «Для нас большая честь, что вы приняли наше скромное приглашение». «Я решил не лишать себя знакомства с вашей прекрасной супругой», ответил я, и Шейд едва ли не пошел пятнами. «Поздравляю с юбилеем». «Благодарю». «Надеюсь, вечер вам понравится», поторопилась вмешаться госпожа Эошейд. «Аврора, моя супруга», представил красавицу Дэрил. «Рад знакомству». Уверен, все, чего касались ваши руки, будет прекрасным. Женщина зарделась, а я прошел в большой зал для приемов. Здесь играла тихая, ненавязчивая музыка, у стен били струи фонтанов из шампанского и шоколада, а под потолком парили иллюзорные птицы. Мило, но, как и все в Тассете, фальшиво. Улыбки, приветственные поклоны, знакомо до зубовного скрежета. Среди гостей я видел множество лиц из общества чистой силы и куда меньше, так сказать, обычных смертных. И вдруг спиной почувствовал, что в зал вошла Лаура. По позвоночнику будто пробежал ток, и магия потянулась к ней. Я не оборачивался, но мне не надо было видеть, чтобы знать, она рядом. Кажется, мой план не думать о госпоже Эо Деннис, сейчас треснул, как весенний лед. И все-таки я обернулся. Лаура приехала в сопровождении одного из Айтере. Я мельком видел парня с ней, когда на нее напали подражатели. Суровый, как скала. То, что надо для защиты Лали. Только сколько раз он не оказывался рядом. Лаура тоже меня заметила, поджала губы, выражая всю радость от нашей встречи, а я все-таки направился к ней. — Добрый вечер, Лали, — сказал тихо. — Здравствуйте, господин тайрон Холодно ответила она, сразу обозначая дистанцию. «Удивлена встреча с вами здесь». «Я тоже. Мне казалось, среди вашего круга общения не должно быть таких личностей, как господин Эвошейд. Его супруга — постоянная посетительница моих салонов». Лали гордо задрала подбородок. «Так вот он, тот маг красоты, который поколдовал над внешностью Авроры Эвошейд. Работа превосходна», — сказал я, а Лали повела плечиком. «Темный фор. Меня задевала ее холодность. И как бы я ни жаждал никогда больше не вспоминать о госпоже Эо Денис, рядом с ней все безразличие разбивалось на осколки. Прошу прощения, господин Эо Тайрон. Хочу поздороваться с друзьями». Ответила Лаура и пошла прочь. Ее светловолосый Айтере поспешил за ней, а я остался. Друзьями, значит. Знали бы эти люди, кто перед ними. Но, конечно, я не раскрою этой тайны. «Стефан!» Ко мне уже спешил Герберт Леро Ред. Он улыбался, но несколько натянуто. «Дружище ты ли это?» «Да уж, у каждого из нас здесь свои друзья». А Леро кажется, успел приговорить не один бокал шампанского. От него разила выпивка, и он не твердо стоял на ногах. «Здравствуй, Герберт», — ответил я. «Не знал, что ты дружишь с Эвошейдами». «А я и не дружу», — тот глухо рассмеялся. «Зато здесь очень вкусное шампанское. Попробуй». «Нет, благодарю». «Зря, очень зря, Стеф. Тебе бы не мешало расслабиться. Я, знаешь ли, в последнее время очень плохо сплю. А после выпивки засыпаю, как младенец. Наверное, если бы мой дом загорелся, я бы не заметил». «Спорное утверждение», — хмыкнул я. «И глупое. а тебе стоит меньше пить, иначе за тобой придет не лев, а зеленый змей». Герберт захохотал. Некоторые из гостей обернулись, но, увидев меня рядом с Лероретом, вежливо заулыбались и отвернулись. «Интересно, если бы я решил убить его прямо здесь, мне бы кто-то помешал?» «Идем, провожу тебя на воздух». Я схватил Лерорета за локоть и потащил к выходу. «И послушайся дружеского совета, завязывай с шампанским и прочим спиртным». «Совет? от тебя! Слушаюсь!» Герберт глухо захихикал, а я вытащил его на воздух и приказал прислуге, чтобы отвезли домой. Дождался, пока пинчугу погрузят в автомобиль, и вернулся в зал. Торжество было в самом разгаре. Вокруг лауры велись кавалеры, которых не отпугивал суровый вид ее айтере. Зато лев внутри меня рычал от злости, будто кто-то посягнул на его собственность. «Это не наше», — мысленно сказал я льву, но тот не был со мной согласен. «Форы их побери». «Я тоже не был». И чтобы не устроить расправу с особо назойливыми кавалерами прямо здесь, достал сигару, вышел в сад и закурил. Сизый дым успокаивал. Хватит. Хватит думать об этой девчонке. Мне нечего делать рядом с ней. Нечего. Из зала донесся шум. Я вернулся и замер в дверях за спинами гостей. — Дамы и господа, — слышался звонкий голос Авроры и Ошайт. сегодня вас ждет небывалый сюрприз. Только сюрпризов нам и не хватало. Для начала прошу каждого из вас взять шарик из корзины. Слуга с корзиной лавировал между гостями. Я заметил, как Лаля задумчиво взяла белый шарик и повертела в пальцах. Кажется, на нем была написана цифра. Лотерея? Действительно, небывалый сюрприз. Я только хмыкнул и отвернулся, когда слуга предложил и мне взять номерок. Тот не настаивал и пошел дальше наконец у всех желающих в руках были шарики а хозяйка дома выдержав театральную паузу продолжила наверняка вы спрашиваете себя что происходит и конечно догадались что у нас сегодня состоится лотерея но непростая однако начнем с мелочей мелочами оказались украшения булавки для галстука чайные сервизы кому то везло кто то досадливо хмурился я же не понимал зачем весь этот фарс и наконец «Три самых главных лота», — заявила довольная Аврора. «Мы разыграем троих Айтере. Да, я решила немного сменить состав своих парней, но, вы знаете, у меня всегда находятся только лучшие». Я поморщился. Вот уж достойная правопреемница Хайди Олайт. «Что делать с призом, решайте сами», — продолжала щебетать хозяйка. «Можете передарить или перепродать, если не подходит по полу. Одним словом, все в ваших руках». Центр комнаты вытолкнули троих парней. Мне почти не было их видно, заслоняли оживившиеся гости. Еще бы! Чужие страдания, это же так весело. Я решил, что не хочу наблюдать дальше и направился к выходу. «Итак, первый победитель — номер сорок два!» «Сорок два!» — вещала Аврора. «Поздравляю, дорогой! Может, подаришь супруге?» Видимо, победителем стал мужчина. «Второй — номер восемнадцать!» «Госпожа эофицер Да, это вы! Поздравляю!» «И, наконец, номер три!» «Номер три!» Я почувствовал удивление. «Чужое, не свое!» И обернулся, чтобы увидеть замершую Лали. «Госпожа Эо Дейнс. Аврора кинулась к ней. «Я так рада, что это именно вы!» «Да уж, Лауре, не позавидуешь. У нее своих хватает». А эошейт Шейд уже подтолкнула к Лали мальчишку. Она смотрела на Айтере огромными глазами. Его самого я видел со спины. Золотистая макушка, щуплые плечи. С детского возраста вышел, к мужчине пока не пришел. «Но я...» — Лали попыталась было возразить. «Мои поздравления!» Эвушейд крепко ее обняла. «От души отрываю! Правда!» Лали сжала ладонь приобретения. «Идиотка! Надо сразу брать клятву, иначе парень придушит ее за ближайшим углом и не задумается». Наверное, именно поэтому я и остановился, едва выйдя на свежий воздух, и вполне справедливо посчитал, что Лалит тоже поторопится уйти. Приказал слуге подготовить авто и снова закурил. Долго ждать не пришлось. Не прошло и десяти минут, как Лаура и теперь уже два ее айтера появились на пороге. Наконец я мог изучить приз, так сказать, лицом. У парня была очень примечательная внешность. Зеленые, как у кота, глазищи и золотистые волосы. «Не тасетец, точно. Скорее всего, среди родителей затесался кто-то из Рансмара, для которого подобная внешность была типичной. Смазливый, да, но, как я и предполагал, едва разменявший совершеннолетие. Чувствовались остаточные всплески недавно пробужденной силы. А еще чувствовалось другое. Мальчишка умирал. Не знаю, как он шел за Лали, но его резерв был настолько перегрет, что казалось, он вот-вот изжарится изнутри». Когда парень начал заваливаться на бок, я даже не удивился. Лаура и ее спутник подхватили его. И почему бы не взять клятву и не помочь мальчику? И тут я разглядел главное, выругался сквозь зубы и шагнул к Лале. «Заставь его, Шейд, вернуть клятву!» Прошипел я, скрипнув зубами. «Стефан, слава богам!» Бледная Лаля едва не бросилась мне на шею. «Помоги, прошу!» «Ты меня не слышала?» «Она должна...» «Это не ее клятва!» Просипел парень, медленно сползая на землю. Естественно, никто не торопился ему помогать. Слуги косились на нас. Это жутко, подохнуть вот так, под чужим домом, как собака. Поэтому я скомандовал прислуги. «Что замерли? Затаскивайте мальчишку в мой автомобиль, живо!» Те бросились исполнять приказ, не особо церемонившись, закинули ношу на заднее сиденье. Лаура метнулась туда же, а ее айтеры сел впереди. «Надо уезжать отсюда!» Нечего устраивать спектакль. Поэтому я активировал панель управления и повёл автомобиль к дому Лали. Он был намного ближе, чем мой. «Не умирай, миленький», шептала Лали своему призу. «Потерпи немножко, всё будет хорошо». «Как это интересно!» «Клятву не может вернуть никто, кроме Ильтере. Если бы у меня была хотя бы пара часов, я попытался бы выследить, куда ведёт связь. Была у моей половины Иль такая особенность, но у парня осталось максимум полчаса, если не меньше» а ниточка силы тянулась куда-то далеко. Поэтому я решил, пусть хотя бы умрет с миром, а не под забором. Остановил автомобиль у дома Лали, мы с ее Айтере вытащили парнишку и под руки повели к дому. Он уже не перебирал ногами, только глухо стонал. Из дома вылетели еще двое парней. Они быстро занесли мальчишку в дом, а я остался у двери. Не хочу видеть, как он умирает. Хватит с меня смертей. «Стеф!» Лали неожиданно оказалась рядом со мной. И я думал, она ушла со всеми. «Помоги ему, пожалуйста!» «Чем?» — спросил я. «Добить?» По щекам Лауры покатились слезы. «Остудить резерв!» Срывающимся голосом ответила она. «Ты же можешь! У тебя такая же сила, как у Деи!» «Не равняй одно с другим, я могу только убивать!» «Неправда! Дея...» Она влияет на силы любого Айтере, даже без клятвы. «Пожалуйста, попробуй!» «А вдруг получится!» Вот об этом маленьком нюансе с силой невестки я не знал. Но у меня точно такого не наблюдалось. А Лали упрямо тащила меня в дом. Я поддался и пошел за ней. Парня уложили на диван в гостиной. Он уже даже не стонал, только вздрагивал всем телом от судорог. Четверть часа. «Стефан, пожалуйста!» — шептала Лали. «Хорошо, только не реви!» Она тут же перестала плакать. Вытянулась как солдатик, только смотрела на меня полными надежды глазами, и от ее взгляда хотелось провалиться сквозь пол. Я замер над мальчиком, повлиять без клятвы, представил, что передо мной одна из собственных айтерэ, Диана, например. Диана никогда меня не раздражала. Потянул на себя чужой жар, привычно, рутинно. Правда, у моих айтерэ такого перегрева не случалось никогда. Поначалу ничего не происходило. А когда сила мальчишки вдруг послушалась... Я от неожиданности выпустил ее нить. Тот вскрикнул и, кажется, потерял сознание. Не умер, нет, я все еще ощущал исходящий от него жар. Стив, тихо!» Я гаркнул так, что эхо отдалось где-то в глубине дома. И снова сосредоточился на огненном жаре, окутывавшем тело Айтеры. «Давай, малыш, отдавай мне свою силу. Айтеры живут для того, чтобы делиться магией». «Не сопротивляйся!» — рыкнул на пришедшего в себя мальчишку. — Делись силой, ну же! И магия потекла в мое тело. Да, слабо, да, недостаточно, чтобы жертве чьей-то дурости сразу стало легче. Но я выиграл для него время. — Еще, ну же! И торжествующе сжал руки, жар уходил. Не знаю, сколько я так стоял, забирая магию, но постепенно парень затих и задышал ровнее. «Значит, к Кингу не отправится». «Все», — сказал я, выпуская нить силы. «Жить будет, пока. Надо найти его Ильтерей, заставить вернуть клятву». «Она не вернет», — тихо откликнулся мальчишка. «Она уехала. Далеко». «А тебя, значит, оставила?» Я склонился над ним. Тот закрыл глаза. «Оставила. Решила, пусть подыхает. А может, подарила его шейд, чтобы попользовалась по-быстрому». «Вызывай целителя». — сказал я Лале. — Пусть подлечит твое приобретение, иначе без Эльтере он месяц будет восстанавливаться. — Хорошо. — Спасибо, — ответила она и обняла меня, и я погладил ее по спине. — Тише, — коснулся пушистых локонов. — Никто не умер. Лале глухо всхлипнула, вцепилась в мой пиджак и вдруг разрыдалась. Я гладил ее по голове, чувствуя, как ты ее слез, мне становится больно. Дожился. — Успокойся, — шептал ей. «Все будет хорошо. Не плачь, глупая. Я его вытащил». Лали, я позвонил в посольство». Вынырнул откуда-то белобрысый Айтере, с которым Лаура была на празднике. «Сейчас приедет Макс, а то у посторонних может возникнуть много вопросов». И покосился на меня. «Спасибо, Ник». Лали обернулась к Айтере. «Было бы за что», — ответил тот. «Я принесу воды парню». И снова скрылся с глаз. Зеленоглазый Айтере, кажется, опять уплыл куда-то за грани сознания. И еще бы! И врагу не пожелаешь подобных ощущений, хотя Лерарету я бы пожелал, а Летис и его все обеспечил. «Я пойду», — сказал Лаури. «Подожди!» — она вцепилась в мою руку. «Останься, прошу! Мне страшно». «Хорошо». Я снова осторожно обнял ее и привлек к себе. А сюрпризы госпожи Эушейд я запомнил. Надо как-то побеседовать с ее супругом. И вряд ли разговор ему понравится, но об этом я упоминать не стал.